Для меня вывод давно ясен. Все дело в том, что во всех вузах, где мне удалось побывать, я не нашел ни одного преподавателя, имеющего хоть какой-нибудь но свой маленький бизнес или ранее удачливо занимавшегося предпринимательством. Другими словами, преподаватели пользуются чужим знанием, книжным, а не своим собственным. То есть не передается некое внутреннее состояние, которое можно образно выразить словами. Я все могу сам. Да и откуда же возьмутся эти внутренние знания у лиц, которые сами никогда ничего не организовывали? А предпринимателей преподавать в ВУЗ арканом не затащишь. Во-первых, у них просто нет на это времени. А во-вторых, довольно сложно научить вот этому самому состоянию, так как его не купишь за деньги. Его может создать сам человек, причем самостоятельно, или перехватить состояние у того, кто в нем находится. На своих тренинг-семинарах я работаю с этим до конца, пока последний ученик в группе не ощутит его. В принципе, состояний у нас очень много: состояние нежности, веселья, грусти, злости, а для предпринимателя важно состояние победитель, личность, некое внутреннее ощущение, возможно, все. Посмотрите внимательно на действующих удачливых предпринимателей. При общение с ними чувствуется и ощущается уверенность в себе, решительность, готовность к риску, верность слову и некое внутреннее знание и уверенность, что будет так, как он решил. Но если его спросить, на чем основана его уверенность, то человек чаще всего не может словесно объяснить, как кто-то сказал. Важна сама уверенность и действия с готовностью взять всю ответственность на себя. А на чем все это основано? Да какая разница! Пусть будет уверенность, основанная ни на чем. Важно само состояние. Измени себя через контролируемую концентрацию. Для начала хочу сказать, чтобы что-то изменить, надо это изменять, то есть сначала поставить цель. изменить вот это. Причем зависимость такая: чем четче человек может сформулировать свою мысль письменно, тем результативнее будут его дальнейшие действия для достижения цели. Вот прямо сейчас возьмите ручку и письменно сформулируйте свою цель. Получилось? Кстати, о мысли. Вот штука довольно интересная. С одной стороны, как пишут различные мудрецы и я с ними согласен. Это единственное, что вы можете контролировать. Впрочем, я согласен и с обратным утверждением, что это как раз то, что контролировать невозможно. Выбор за вами. Беда многих людей в том, что вне зависимости от возраста и профессии они слишком расконцентрированы, как бы летают в облаках. Хотя полетать в облаках тоже не помешает, но в нужное время и в нужном месте. Можно привести массу примеров расконцентрированности. В институте на автомате записываем лекцию, а сами либо спим, либо думаем о чем-то другом. В итоге порой даже понятия не имеем, о чем же была лекция. Некоторые только к сессии с удивлением обнаруживают в своей тетради, что у них там оказывается есть эта тема. Другой пример. Тщательно перетрисаем свою сумку в поиске ключей или кошелька, а на самом деле они лежат на полочке у телефона. А в офисе у крупных руководителей думаете все четко и идеально. На майские праздники зашел к одному предпринимателю, который в бизнесе более десяти лет и у которого работают более сотни сотрудников. Два стола у него были завалены бумагами. Это не подписаны и подписаны договоры, коммерческие предложения, протоколы о намерениях, бумаги о налогообложении, документы бухучета. В разговоре выяснилось, что последние пять лет его бизнес пробуксовывает. Сергей, 27 лет, написал через полтора месяца после семинара. Когда Влад сказал, что будем учиться концентрироваться, я даже возмутился, так как считал, что с этим у меня как раз все в порядке. Да и пришел я не за этим. Мне, собственно, нужна была новая идея, которая помогла бы мне изменить что-то в процессе работы, чтобы вы свободить время. Причем тут концентрация? Как оказалось в дальнейшем, мое понимание концентрации было совсем не тем, что я имел в виду. То есть я мог сконцентрироваться и удерживать свое внимание не более двух минут. После тренингов, а впоследствии и аутотренингов, я достиг и освоил состояние внутренней концентрации внимания, что легко и просто помогло мне самому найти несколько вариантов для решения своей проблемы. Сейчас мой рабочий день не более восьми часов, а успеваю я заключить гораздо больше новых договоров. И при этом самостоятельно справляться с усталостью, восстанавливая себя полностью за 10-20 минут. Особенно довольна моя жена, поскольку я стал больше времени уделять своей семье. Да и нервишки пришли в порядок, настроение преимущественно хорошее, и заработок стал увеличиваться. И еще, я серьезно решил заняться само гипнозом. Честно говоря, гипноза боялся вообще, но ведь само гипноз – это воздействие на самого себя для достижения каких-то своих целей. А это, как говорит известный сатирик, большая разница. Спасибо вам. Концентрация внимания на одной единственной идее помогла добиться успеха многим людям и фирмам. Intel производит микросхемы. Сконцентрировав все силы на запуске самых лучших чипов, фирма меньше, чем за десятилетия, увеличила скорость, с которой процессор обрабатывает информацию, более чем в пять раз. Это стало возможным потому, что Intel сосредоточила все свое внимание на микропроцессорах и не тратила время, например, совершенствуя модемы. Чтобы овладеть контролем над концентрацией внимания, нужна внутренняя самодисциплина. Контролирование своих эмоций, самоконтроль. Тогда вы не станете затрачивать психологическую энергию на переживание отрицательных, деструктивных эмоций. Ведь если случилось то, что вы не можете изменить, а мысленно постоянно возвращаетесь в какой-то свой негатив, можно разрушить себя, постоянно живя в дискомфорте. Еще Карнеги писал, что это ломает даже очень сильных людей. К примеру, человек, потеряв ногу, становится вечным мур, зол или спевается. А вот Святослав Федоров, потеряв две ноги, сумел прожить достойную жизнь, вернув зрение тысячам. Одновременно вы обладаете также контролем над вашей силой воли, что поможет вам контролировать многие процессы, протекающие в сознании, и направлять их на выполнение стоящих перед вами задач. Хотя вот с воли штука интересная. Безусловно, волевые люди добиваются многого в жизни, но еще большего добиваются люди, которые верят в себя. Вот верят и все тут. Пусть даже эта уверенность основана и ни на чем. Какая разница? Ведь важен же результат. Только вот результат будет, если вера будет подкреплена действиями. То есть вера должна быть действенной, а иначе мы просто мечтатели. Как говорится. Вера без действий мертва есть. Концентрация внимания и само внушение тесно связаны друг с другом. Рассмотрим подробнее. Само внушение бывает сознательным и несознательным. Любая мысль, которая приходит вам на ум, любое слово, которое вы сказали, откладывается в вашей памяти вне зависимости от того, являются они конструктивными или нет. Объекты, на которые вы намеренно сконцентрировали ваше внимание, начинают играть в вашей жизни доминирующую роль. Если вы зациклятесь на боязни банкротства, эта мысль неизбежно внедрится в ваше подсознание посредством самоинушения. Если вы будете продолжать думать о том, как плохо быть бедным, ваше сознание воспримет бедность как неизбежное состояние, и вы станете мыслить как бедняк. Именно по этой причине миллионы людей являются бедняками. И если человек решил, что он простынет, это непременно произойдет. Само внушение работает подобным же образом. Если вы с помощью контролируемой концентрации внимания настроили себя на неизбежный успех, это вырабатывает у вас психологию баловне судьбы. Если вы сознательно сфокусировали ваше внимание на конструктивной задаче и закрепили ее в своем сознании, постоянно возвращаясь к ней, Ваше подсознание начнет самостоятельно работать над поиском решений. Контролируемая концентрация внимания, если она направлена на объект, имеющий для вас важное значение, это средство, которое поможет вам применить принцип самоувышения, используя для вас. И другого способа нет. Практика показывает, что в основе постоянного неуспеха у людей лежит отсутствие концентрации внимания. В некоторых тибетских школах концентрации обучают следующим образом: если человек ест, он про себя говорит: я ем, я ем; если умывается, я умываюсь и так далее. Ох, насколько бы меньше у нас было автомобильных аварий, если бы человек за рулем думал бы только о дороге. Нам еще в детстве говорили: будь внимателен, собран, сконцентрирован. Но разве нас обучали, как концентрировать свое внимание? Только призыв и все. Но без концентрации внимания невозможно добиться успеха, чем бы вы ни занимались: изучением иностранного языка, освоением нового вида спорта или работой на компьютере. Эффективное общение с людьми тоже требует концентрации внимания. Слушать. И не просто извежливости, а еще и слышать, и при этом не перебивать на полуслове, начиная рассказывать о себе, считывать невербальные сигналы. Бывает, что жизнь проходит, а человек так и не научился концентрировать свое внимание. Большинство людей, решая серьезную проблему, могут удерживать внимание на ее решении от двух до пятнадцати минут, после чего появляются отвлекающие мысли, или они автоматически переключаются на другую тему. Так что же после этого удивляться, если проблемы не решаются месяцами, годами? Проводя свои тренинги, я обязательно обучаю человека концентрации внимания, и это дает свои результаты. Во-первых, повышается эффективность действий, то есть меньше времени уходит на выполнение той или иной задачи. Во-вторых, уменьшается вероятность ошибочных действий. В-третьих, Сохраняются физические и психические силы, поскольку пустые действия сведены к минимуму. Мы больше устаём не от того, что сделали, а как раз от того, что не сделали, или когда наши действия безрезультатны. Юля, 22 года, через 20 дней заглянула к нам в офис и оставила вот такой отзыв: пришла на семинар, потому что увидела в программе сексуальную гармонизацию. После второго дня семинара мой парень был просто в шоке от меня. Все спрашивал, что со мной случилось. Сначала я ему не хотела рассказывать, а потом все же не выдержала. В этот вечер мы впервые откровенно смогли поговорить о своих сексуальных желаниях и постарались доставить друг другу максимум удовольствия. Это было незабываемо. И вообще семинар настолько насыщен и затрагивает столько различных сфер и возможностей. Что даже и не знаю, сколько буду еще переваривать полученную информацию. Такое ощущение, что получила знаний больше, чем за пять лет в институте. Еще хотела сказать для тех, кто только думает идти на семинар или нет, что после семинара у меня появилась уверенность в том, что я сама смогла бы организовать свой бизнес и работать на себя саму. Более того, я уже начала действовать в этом направлении, и пока все получается. Тьфу-тьфу. А это немаловажно, особенно для таких, как я. Когда получаешь диплом на руки, а ощущение, что ничего не знаешь и не умеешь, почему-то остается. С первой проблемой, которая была в данном случае надуманной, все просто. Девушка требовала только ласки и внимания к себе. Мама так научила, напрочь забыв, что того же самого хочется и ее парню. Из бумажки под названием диплом все просто, ведь это набор чужих знаний, из которых на практике используется не более десяти процентов. А вот предпринимателей от слова предпринимать действия для достижения цели в институтах нет, и этому-то там и не учат. И без контролируемой концентрации на действиях не обойтись. С чего можно начать? Допустим, поставили завтра главную цель на день. Если дел много, а что же все-таки главное? И делаем все для достижения, не отвлекаясь на постороннее. При этом неплохо, если мы имеем цель недели, месяца, года, жизни.